Глава третья. Впервые столкнувшись с этой девицей, Хью быстро понял, что она не в себе. Ни с того ни с сего заявила, что он не джентльмен, и Хью, честно говоря, готов был с этим согласиться. Несмотря на все попытки вести себя как цивилизованный человек, он знал, что его душа давно уже черна как сажа. Но ее фраза Вы не джентльмен, сэр. последовала за двумя другими, не менее театральными. Надеюсь, вы удовлетворены. И неужели у вас нет ни стыда, ни совести? Конечно, ни один взрослый человек, обладающий достаточным интеллектом и здравомыслием, не стал бы изъясняться столь напыщенно и употреблять банальные фразы. Либо бедная девушка проводила слишком много времени в театре, либо убедила себя, что является персонажем одного из этих ужасных любовных романов, которыми зачитывались дамы в последнее время. Его первым побуждением было повернуться и уйти. Но, судя по безумному блеску в ее глазах, эта леди, скорее всего, ринется за ним, а он теперь был не самым проворным лисом на охоте. И он решил не убегать от проблемы, а встретить ее лицом к лицу. «Вам не здоровится? – спросил он осторожно. «Хотите, я схожу за вашими родственниками?» Дама кипела от злости, что-то бормотала, и Хью видел в тусклом свете бра, что лицо ее побагровело. «Вы... вы...» Он осторожно отступил на шаг, опасаясь, что еще немного и незнакомка забрызгает его слюной. Судя по тому, как побледнели ее губы, его осторожность не была излишней. «Может, вам лучше присесть?» — предложил Хью, указав на ближайший диван. Он надеялся, что не придется подводить ее к дивану и помогать усесться. Прежней сноровки давно уже не было. «Четырнадцать мужчин!» — прошипела незнакомка. Хью даже не пытался понять, о чем это она. «Вы знали об этом?» — спросила она, дрожавшим от гнева голосом. «Четырнадцать!» Он откашлялся. «А я вот один». Последовало молчание, мгновение благословенной тишины. Потом она опять заговорила. «Вы ведь не знаете, кто я, не так ли?» Хью внимательнее присмотрелся к ней. Вроде бы знакомое лицо, хотя это ничего и не значило. Хью редко выезжал в свет, но круг лондонской знати довольно ограничен, так что, вполне возможно, и видел ее когда-то. Если бы он немного задержался на балу, то, возможно, узнал бы имя этой леди. Но Хью зашел в бальный зал буквально на несколько минут. И тому были причины. Выражение лица Чарльза Данвуди стало пепельно-серым, когда Хью подошел к нему, чтобы поздравить с помолвкой. Возможно, в этом мгновении он потерял своего последнего друга в Лондоне. Впрочем, об этом оставалось только гадать. Чарльз отвел его в сторону и сообщил, что на балу присутствует мать и сестра Дэниела Смайт-Смита. Чарльз не просил его уйти, но им обоим все было ясно без слов. Поклонившись, Хью немедленно удалился. Он причинил семье Дэниела немало горя, и оставаться на балу было бы по меньшей мере жестоко. Да и какой из него теперь танцор? Сразу уехать не получилось. Очень болела нога, и не хотелось лавировать между экипажами на улице в поисках Кеба. По крайней мере, в ближайшие несколько часов. Поэтому он нашел тихое место, где надеялся отсидеться и отдохнуть в одиночестве перед дорогой. Но и это не удалось. Дама, вторгшаяся в его убежище, все еще стояла в дверном проеме, и ее ярость была настолько ощутимой, что того и гляди испепелит своим гневным взглядом. Вы разрушили мне жизнь, прошипела она. Но Хью знал, что это не могло быть правдой. Да, он основательно навредил Дэниелу Смайт Смайтсмиту и, возможно, его незамужней младшей сестре. Но ведь эта смуглая брюнетка не Ганория Смайтсмит. У той волосы гораздо светлее. «Да и лицо не столь выразительное. Правда, бурные эмоции незнакомки могли быть вызваны безумием. Или, может, она просто пьяна?» Эта мысль показалась Хью вполне здравой, хотя он не знал, сколько бокалов и чего требуется выпить даме довольно плотной конституции, чтобы она начала нести такую чушь. «Сожалею, что огорчил вас, но, боюсь, вы меня с кем-то спутали». Дама загораживала проход, и надо было придумать, как убрать ее со своего пути. «Если я могу быть вам чем-то полезен...» — продолжил Хью, но она его перебила. «Вы можете помочь мне только в одном случае, если уберетесь из Лондона!» Терпение Хью было на исходе, и он чуть не застонал от досады. «Или из этого мира...» — ядовитым тоном добавила незнакомка. «О, ради всего святого!» начал Хью, подражая напыщенности ее речи. Кем бы ни была эта леди, она перешла все границы, и он не чувствовал себя обязанным быть джентльменом в ее присутствии. «Прошу вас», — поклонился он с подчеркнутой учтивостью, в которой чувствовался сарказм. «Позвольте мне покончить с собой по вашему требованию, о незнакомка, чью жизнь я разрушил». У нее округлились глаза и приоткрылся рот. «Отлично!» Она, похоже, лишилась дара речи. Только бы опять не заговорила. «Я буду счастлив выполнить ваше приказание, взревел Хью, «как только вы уберетесь с моей дороги». Его рев скорее походил на злобное рычание. Он ткнул тростью в пустое пространство слева от нее, надеясь, что это заставит незнакомку отскочить в сторону. Она издала судорожный громкий вздох, достойный подмостков в Друри Лейна. «Вы мне угрожаете?» «Пока нет». «Я бы не удивилась, если бы вы попытались напасть на меня». «Я бы тоже не удивился», — сказал он, прищурившись. Она снова вздохнула, на этот раз коротко и почти беззвучно, что гораздо больше соответствовало ее роли обиженной молодой леди. «Вы не джентльмен, сэр». «Мы это уже установили», — буркнул он. «Я голоден, устал и хочу домой, а вы загораживаете мне единственную дорогу». Она скрестила руки на груди и выпрямилась. Наклонив голову, Хью пару секунд обдумывал ситуацию в поисках выхода. Наконец сказал. «Похоже, у нас всего два варианта. Или вы посторонитесь, или я оттолкну вас». Незнакомка усмехнулась. «Хотела бы я посмотреть, как вы это сделаете». «Не забывайте, я не джентльмен». Ухмылка незнакомки стала еще развязнее. «А у меня две здоровые ноги!» Хью с нежностью похлопал по своей трости. «Я вооружен, вы не заметили?» «Мне не страшно, я ловкая!» Он снисходительно улыбнулся. «Вот и хорошо. Любое движение заставит вас освободить мне дорогу. Я просто уйду, и если Бог действительно существует, то больше никогда не увижу вас». Незнакомка не то чтобы посторонилась, но, казалось, слегка отклонилась в сторону так что Хью, воспользовавшись шансом вырваться из клетки, выставил трость в качестве барьера и протиснулся мимо нее. Ему не следовало оглядываться, когда он оказался в коридоре, но незнакомка вдруг завопила. «Я знаю, что вы — лорд Хью Прентис!» Он остановился и медленно выдохнул, но не обернулся. «А я — леди Сара Плейнсворд!» Хью, который уже раз пожалел, что плохо разбирается в интонациях женского голоса, в речи леди была небольшая заминка. Возможно, у нее перехватило горло. Он понятия не имел, что это означало, но знал, даже не видя ее лица, чего именно она ожидала. Эта девица была уверена, что ему знакомо ее имя. И как бы Хью не хотелось, чтобы все было иначе, он действительно его знал. Леди Сара Плейнсворт — двоюродная сестра Дэниела Смайт-Смита. По словам Чарльза Данвуди, исход дуэли привел ее в ярость. Она была возмущена его поведением гораздо больше, чем даже мать и сестра Дэниела, которые, по мнению Хью, имели более веские основания для гнева. Хью, наконец, повернулся. Леди Сара стояла всего в нескольких футах от него и кипела от негодования. Ее руки были сжаты в кулаки, подбородок вскинут, как у рассерженного ребенка, пойманного в ловушку абсурдного спора и решившего во что бы то ни стало стоять на своем. «Леди Плейнсворт произнес Хью со всей учтивостью, на какую был способен. «Она кузина Дэниела, и, несмотря на то, что здесь произошло, он был полон решимости относиться к ней с уважением. Мы официально не представлены». «Вряд ли это нужно. И тем не менее». Не стал он дожидаться, когда она сделает очередное мелодраматическое заявление. «Я знаю, кто вы». «Не думаю», — пробормотала она. «Вы кузина графа Уинстеда», — продолжил Хью. «Мне знакомо ваше имя, хоть мы вроде не виделись». Она кивнула. Это был первый жест, в котором содержался хотя бы намек на вежливость. Ее голос теперь тоже звучал несколько сдержаннее, но не более того. «Вам не следовало приходить сюда». Я знаю Чарльза Данвуди больше десяти лет, заговорил Хью после долгой паузы, и хотел поздравить его с помолвкой. Похоже, его слова не произвели на леди Сару никакого впечатления. Ваше присутствие расстроило моих родственников. Мне очень жаль. Хью делал все, что мог, чтобы загладить свою вину, но делиться своими планами со Смайт Смитами было бы сейчас преждевременно. Он не хотел пока их обнадеживать, это было бы жестоко. О том, чтобы нанести им визит, не могло быть и речи. Хью представить себе не мог, что они примут его. «Вам жаль?» — презрительно усмехнулась леди Плейнсворд. «С трудом в это верится». Хью никогда не позволял себе отвечать на провокации вспышками гнева, поэтому опять сделал паузу. Если не считать истории с Дэниелом, он вообще никогда не выходил из себя. Если бы он тогда не выпил лишнего, то и никакой дуэли не было бы. Он не стоял бы сейчас здесь, в темном углу родительского дома Чарльза Данвуди, в компании леди, которая, очевидно, искала его только для того, чтобы осыпать оскорблениями. «Да — Доверьте вы во что хотите, мне какое дело? — в сердцах воскликнул Хью. Он не обязан ей ничего объяснять. Несколько мгновений оба молчали, затем Сара сказала. — Они уехали, если вам, конечно, это интересно. Он с недоумением уставился на нее, и она пояснила. «Я говорю о тете Виргинии и Ганории. Они ушли, как только узнали, что вы здесь». Хью не понял, что она хотела сказать своим заявлением. Заставить его почувствовать себя виноватым? Хотели ли эти дамы остаться на балу? Или леди Плейнсворд просто в очередной раз бросила ему в лицо оскорбление? Возможно, она пыталась сказать, что он настолько отвратителен, что ее тетя и кузина просто не смогли вынести его присутствие. Запутавшись в своих предположениях, Хью сначала решил промолчать, не хотел говорить на обум, но внезапно в его голове возникли вопросы. Это была своего рода головоломка, и он должен был, во что бы то ни стало, ее разгадать. Что вы имели в виду, когда говорили о четырнадцати мужчинах? Леди Сара с мрачным видом поджала губы. Когда увидели меня здесь, напомнил Хью, хотя был уверен, что она знает, о чем речь. Вы что-то сказали о четырнадцати мужчинах. Это не важно отмахнулась девушка, пряча глаза. Она что? солгала, раз так смутилась. И все-таки, причем здесь 14 мужчин? Хью понимал, что излишне педантичен, но леди Сара продолжала испытывать его терпение, и теперь дошла до его любимой математики. 14 вовсе не равнялось нулю. И потом, зачем она сама подняла эту тему, если не собиралась о ней говорить? Дамочке следовало, черт возьми, оставить это замечание при себе, если не желала объяснять, что имела в виду. «Пожалуйста, уходите». Он не пошевелился. Леди Сара возбудила в нем любопытство, а Хью Прентис привык получать ответы на интересующие его вопросы. «Вы только что потратили целый час, добиваясь, чтобы я убралась с вашего пути». «Пять минут, не больше», — уточнил Хью. И пусть мне действительно хочется поскорее оказаться дома, упоминание о ваших четырнадцати мужчинах не дает мне покоя». «Это были не мои мужчины», — отрезала Сара. «Хотелось бы надеяться», — пробормотал он и добавил. «Не то чтобы я осуждал вас». Ее рот приоткрылся, глаза полезли на лоб. «И все же расскажите мне о них», — попросил Хью. «Я же сказала, это не важно» буркнула Сара, покраснев до корней волос. «Но меня распирает любопытство. Четырнадцать мужчин. Каких? Приглашенных на ужин или на чай? Для игры в крикет это многовато, но... Прекратите!» — не выдержала Сара. Хью замолчал, приподняв бровь. «Если вам так уж хочется знать», — произнесла она, срывавшимся от ярости, голосом. В 1821 году 14 мужчин обручились с намерением вступить в брак. Последовала долгая пауза. Хьюни считал себя тупицей, но никак не мог взять в толк, какое это имеет отношение к нему. Поэтому вежливо осведомился. И что? Все 14 связали себя супружескими узами? Сара в недоумении уставилась на него. И он пояснил. «Вы сказали, что 14 мужчин обручились с намерением вступить в брак». «Не это важно». «Может, для вас и нет, а вот для них очень важно, я полагаю». Хью думал, что с драматургией покончено, но леди Сара вдруг театрально воскликнула. «Вы ничего не понимаете!» «О, Господи!» «Вы хоть представляете, что натворили?» спросила она на октаву выше. «Пока вы сидели в своем уютном лондонском доме...» «Заткнись!» — хотелось крикнуть ему. Надо было остановить эту девушку, сделать все, чтобы она замолчала, прекратила говорить, спорить, возражать, обвинять. Но тут леди Сара шагнула вперед и, злобно сверкнув глазами, спросила. «Вам известно, сколько жизней вы разрушили?» Хью задыхался. Сил слушать упреки из уст этой безумной девицы больше не было. Он точно знал, кому нанес вред, и леди Сары в этом списке не было. Но она не собиралась сдаваться. «Неужели у вас нет совести?» Хью, наконец, не выдержал и огрызнулся. Забыв о своей искалеченной ноге, он шагнул вперед, и они оказались так близко друг к другу, что она почувствовала жар его дыхания. Он прижал ее к стене, яростно сверля взглядом, и заявил. «Вы меня не знаете». «Вам неизвестно, о чем я думаю и что чувствую, в каком аду живу. И в следующий раз, когда вам покажется, что вы обижены, хотя даже не носите ту же фамилию, что лорд Уинстед, вспомните, что одна из жизней, которые я разрушил, — моя собственная». Хью отошел от леди Плейнсворт и приятным, как летний день, голосом сказал «Спокойной ночи». На мгновение ему показалось, что их спор закончен. Но тут дамочка произнесла то единственное, что могло ее оправдать. «Смайт Смиты — это моя семья». Хью закрыл глаза. «Да, моя семья», — повторила она сдавленным голосом. «И вы заставили их страдать. За это я никогда вас не прощу». «Я себя тоже», — тихо сказал Хью.